Глава десятая. Голова болела так, будто еще немного и разорвется на части. Из стороны в сторону покачивала, будто при сильном шторме. Я попыталась перевернуться, но в ту же секунду была поймана чьими-то руками. Резко открыла глаза и завизжала. «Тише ты, принцесса!» — шикнули на меня сзади. «Как я тут оказалась?» «Лошадь. Высокая лошадь идет размеренным шагом. Я сижу перед всадником на плоской луке седла. Под копытами коня стелится пустынная узкая дорога. Пыль поднимается и тут же оседает на мохнатых ногах, скрывая блеск начищенных копыт. Солнце в зените, оно нагревает воздух, а легкий ветер доносит запах разнотравья с ближайшего луга. «Что ты последнее помнишь?» Уточняют у меня, пока я трясу головы и пытаюсь понять, как вообще тут оказалось. «Мы поругались и легли спать. Куда ты меня везешь?» «В нарх». по спокойноно отзывается мужчина потом тяжело вздыхает и заставляет коня сойти с дороги хорошоо увидела привал тут неподалеку должна быть речка приведешь себя в порядок заодно Порядок что со мной не так Страх из-за того что я не понимаю что происходит накатывает с новой силой но кирстону прямо продолжает молчать и не рассказывает ничего будто бы за эти полдня могло произойти что-то настолько ужасное, что мой мозг попросту отказался это запоминать. приехали наконец произнес наемник первым спрыгнув с лошади давай руки мне помогли спуститься передали сумку с вещами вон там река приведи себя в порядок принцесса вернешься поговорим я только кивнула понимая что ничего большего добиться попросту не смогу забрала у наемника свою сумку и поплелась в указанном направлении Там лук переходил в кустарник, затем в высокие деревья, а уже за ними шумел прозрачной водой неглубокий ручей. До реки ему было ой как далеко. Но разве мне может понадобиться много воды? Стоило поймать взглядом свое отражение в руче, как я прикусила язык, чтобы не закричать еще раз. Это что, я? Да что произошло этой проклятой ночью? Почему у меня ссадины на лице, синяки под глазами и гнездо на голове вместо волос? А одежда? Да она просто в тряпку превратилась. Это можно просто выбросить. Ни одна швея не сможет зашить столько мелких дыр. Ни одна прачка не отстирает столько пятен даже с помощью магии. И тут на меня свалилось огромное такое осознание, что ни о каких прачках и швеях мне в ближайшее время даже мечтать не стоит. Я сейчас сама по себе. И только мне придётся... Что? Стирать и чинить свою одежду? Как? Я иголку в руках держала только ради парочки вышитых салфеток, и то потому, что на этом настаивали преподаватели. сюжета путешествие кажетсяаж в разы сложнее чем я могла подумать вели кей простонала я опуская сумку на землю и вытаскивая запасной наряд для верховой езды синего цвета с белыми вышитыми цветами если наше путешествие продолжится в таком ключе то через несколько дней я останусь без одежды скинув в себя то что осталось от наряда я переступила с ноги на ногу и попробовала большим пальцем воду б какая же она холодная и как в это можно купаться ли хотя бы приводить себя в порядок без шампуни масила отушек у меня даже гребня с собой нет я совершенно не подумал о том что он может мне понадобится о алися как можно было быть такой беспечной я буквально застыл на краю ручья и впервые задумалась что принцесса лонская несколькими днями ранее и принцесса лонская сейчас два разных человека такие изменения всего за несколько дней что же будет когда я доберусь да терлоринда смогу ли сохранить себя? Отбросила мысль резко выдохнула и сделала шаг. Я оказалась по щиколотку в холодной воде и вздрогнула. Не долгих минут привыкала к температуре, соглашаясь с тем, что не такой уж ручей ледяной, а из-за недостаточной глубины хорошо прогрелся с солнцем, просто я не привыкший к таким температурам, избалованная горячими пенными ваннами. Все это я бормотала себе под нос, пока смывала грязь и пыль с кожи оторванным, от разорванной блузы куском ткани. О том, как вымывала волосы, лучше даже не вспоминать. Если до этого я походила на ходящее воронье гнездо, то после купания смыла с него только пыль. Как же хочется в город, снять комнату с большой ванной, насладиться теплом ароматной воды, просто понежиться в ней. Но, кажется, ближайшее такое место мне светит только в стране вольных городов. сомневаясь, что в приграничном нархе Кирстен согласится посетить один из приличных постоялых дворов. Всего осторожностью ночевать там вонючий конюшник где-то на окраине трущоб. Словом, к концу водных процедур настроение у меня окончательно испортилось. Одежду натянуло на мокрое тело, благодаря высшей силе за то, что обувь пострадала не сильно. Дыр нет и хорошо. Пока шла обратно, думала, что все же зря Кирстен уничтожил документы. Никто бы не поверил в их подлинность, глядя на меня. «Принцесса-поберушка», — смех да и только. У кустарников заметил облуждающего по траве коня, который со стервенением срывал губами какие-то цветы и тщательно пережевывал. Кирстен нашелся неподалеку. Он уже развел костер и сидел рядом. «Никуда больше не угодило», — хмыкнул он, подбрасывая в огонь большую ветку, заметив меня. «Если бы не твое состояние, пошел бы следить, чтобы больше никуда не влипло». «Может, ты уже расскажешь, почему я ничего не помню?» Я села прямо на землю, рядом и протянула ноги. Тело болело, казалось, что по мне проехался целый каретный кортеж. головола тяжелая, сил даже говорить нет. Но слушай, я была готова и хотела наконец получить ответ на вопрос, которым задавались с момента пробуждения Ночь ты проснулась от влияния темных пиксе. Как-то нехотя признался мужчина. Они заманили тебя в ловушку. Если бы я не подоспел, то твое тело стало бы подпиткой для их народца. а душа после смерти стала бы одной из темных пиксе Что? ахнула я вздрогнув от ужаса пожалуйстаста пожал он плечами твоя жизнь обошлась мне в один рубин И от удивления даже воздухом подавилась ужас ледяной волной прокатился по коже ты шутишь Я похож на шута принцесса вскинул он брови Не похож и совершенно не похож на то, что он сейчас пошутил. самоеое страшное что я ничего шеньке не помню и понятия не имею кто эти темные пикси Раскажи мне об этих существах попросила я пытаясь осознать, что все это на самом деле произошло со мной Почему я ничего не помню Я менталист моего побери я не должна поддаваться влиянием каких-то пиксе Мо врожденныйлог не должен был позволить этому случиться Ты что совсем ничего про народа остроухьев не слышала. Покосился в мою сторону наёмник и повесил над огнём котелок с водой. «Ильфы, феи, гоблины?» — начала я загибать пальцы. Но феи и гоблины слишком редко и не живут рядом с людьми. Только ильфы попытались. И вылилось это в длинные войны. Характер этих созданий оказался слишком непростым, чтобы спокойно принять соседей и мирно с ними сосуществовать. Гордый народ и очень своенравный, если уж у Кирсона в роду есть такие. то это прекрасно объясняет его дурной характер. Ты перечислила самые известные. Вскривился мужчина, засыпая в воду какие-то травы. Тёмные пикси, с которыми ты встретилась, дальние родственники фей. У них много общего, но и много различий. К примеру, пикси охотятся ночью, питаются кровью. Но эти не жили, они выживали. Силу таким народам даёт сама природа. У этих пикси это был дуб. Именно он даровал им жизненные силы. это дерево должно было уже давно погибнуть пикси подкармливают его людьми чтобы выжить то есть я должна была стать перегноем для какого-то дуба ахнула я стараясь подавить ужас все уже позади и все закончилось и хорошо что я этого не помню твое тело поправил меня кирстон а душа стала бы одной из пиксе душа пикси я шаррашно выдохнула разве после смерти душ не возвращается к великому смотря во что ты веришь принцесса усмехнулся мужчина остроухие народы верят что душа вышла из земли в землю вернется если магия не придать ей другую форму темные пикси могут это сделать ты бы стала еще одним охотником для них но вот что интересно к темным пиксе могут попасться только самые несчастные люди неужели ты так несчастлива принцесса что готова была умереть нет я бы никогда и осеклась и отвела взгляд а что если это правда что если где-то в глубине меня живет мысль что лучше бы я погибла может перерождение души в пиксе был бы многим лучше чем вот все это их магия настолько сильна что ломают все защиты продолжил рассуждать слух кирстон они безошибочно найдут человека в беде и смогут заставить пойти за ними услышать их песни завораживающие заклинания которое обходят все стены и блоки которая впивается с шипов в самой больную раны и заставляет забыть обо всем. А потом они залечивают ее тем самым, показывая, что с темными пикси будет лучше. Он говорил это слишком спокойно, а у меня похолодели руки. Неужели их песня настолько сильна, что она смогла обойти мой врожденный блок. Или сила менталиста во мне медленно слабеет без тренировок? Такой возможно? Я бросила осторожный взгляд в сторону наемника. Не хотелось говорить ему о том, что принцесса Олонская не просто владеет магией, а еще является носителем редкого дара. Если уж он думал, что я так слаба, пусть думает. А мне пора заняться обучением. Так что ж тебя тревожит настолько, принцесса, что ты морально готова попрощаться с жизнью? Кирстен задал этот вопрос без присущей ему эхидной манеры общения, без издевки. Его будто бы в самом деле волновал ответ. «А я? А что я?» «Разве был смысл скрывать? Особенно после того, как я доверилась незнакомцу, как наняла его и как он спас мою жизнь?» «Не знаю, какая из травм сказалась», — честно призналась я. «Может, тебе покажется скучным то, что я пережила?» «Расскажи». Я подозрительно посмотрела на мужчину, а потом окончательно сдалась. Мои родители погибли при странных обстоятельствах, когда я была еще ребенком. Никто не рассказал, что произошло, Все скрывали от меня детали. Но не так давно я узнала, что к этому причастен святой престол. Король и королевы Алона где-то перешли им дорогу, и мой единственный дорогой человек об этом знал. «Твой регент?» «Мой дядя». Поправила я его и грустно усмехнулась. «Да, он регент, но это не это главное, это почти вся семья, которая у меня осталась». «Есть ещё твоя кузина», — напомнил Кирстен, а я вздрогнула, отвернулась и пробормотала. есть у нас с кирирой никогда не было хороших отношений наши отцы долго делили территории долго соперничали даже воевали друг против друга. когда же их обоих не стало мы с кирирой так и не нашли возможности встретиться или обсудить все это а теперь я знаю что именно ее собираются посадить на трон Алона и объединить две страны понимаешь как это тяжело. колдун не ответил подкинул в огонь еще одну ветку а я вздохнула и провела холодными руками по щекам. и я не ожидал такого удара от самых близких продолжил изливать душу наемнику если бы не твое предупреждение я могла бы быть уже мертва жрец хотел чтобы я расторгла помолвку с эштаном терлоринским это бы связало меня по рукам но я не подписал те бумаги что ты сжег а значит ты все еще можешь рассчитывать на поддержку своего жениха проговорил за меня кирстон верно Но нет же шансов, что он согласится пойти в войну и против престола. Ты сам это сказал. Зато ты останешься при нем, станешь его женой и будешь под защитой. Не самая радужная перспектива. Но это пока все, что у меня есть. К сожалению, это действительно все. Но это ведь не конец твоей жизни, принцесса. Как-то странно произнес мужчина. Это не повод опускать руки и сдаваться под напором обстоятельств. Разве нет? «Да», — я смогла улыбнуться. «Нужно только силы найти, чтобы бороться дальше». «О, думаю, с этим у тебя проблем быть не должно», — хмыкнул он. «Чай будешь?» «Буду». Я, наконец, выдохнула и открыто улыбнулась. «Спасибо, что спас меня от пикси». «Погибни ты, мне бы никто не заплатил», — пожал он плечами и рассмеялся. Глубоким, завораживающим смехом, открытым и таким чистым, будто бы я рассказала ему хорошую шутку. Вскоре был выпит чай, съедя на несколько кусочков вяленого мяса, и шрам повез нас по дороге дальше. Не сказать, что ехать у кого-то на руках мне нравилось, напротив, я то и дело ерзала, старалась устроиться поудобнее, и то и дело слышала недовольное похмыкивание из-за спины. «Боги, ты можешь устроиться, принцесса!» Наконец не выдержал мужчина где-то через час пути. «Неудобно», — выдохнула я. «Мы точно в Нархе сможем купить лошадь?» «Будет тебе лошадь, а сейчас посиди спокойно», — попросил Кирстен. «Или я могу тебе пообещать, что ехать будет еще неудобней». «О чем ты?» — я оглянулась и наткнулась на кривую смешку. «Ну, понимаешь, принцесса, ты ерзаешь так, что я скоро вспомню, что передо мной женщина. А так как тебя лучше не трогать, нам придется точно делать еще одну стоянку. Так мы до нарха доберемся еще не скоро». Осознание сказанного дошло до меня спустя долгое мгновение. смущение жаром прилило к щекам я резко отвернулась и замерла мышкой боясь даже дышать а наемник за моей спиной тихо рассмеялся и пнул шрамы пятками в бока но к ночи мы не приехали к городу и даже не проехали ни одной деревушки кирстон ехал дорогами которые не особо жаловали путники и карваны привал устроили в небольшом лесочке только попробуй куда то деться этой ночью пригрозил меня кирстон зачаровывая пламя костра ни одного рубена больше не выдам за твою безопасность магическим тварям буду иметь в виду отозвалась я устраиваясь в спальном мешке вскоре наемник задышал глубже уснов а я вытащила один из дневников отца и в свете костра принялась его изучать меня не устраивало то что какие то там темные пикси так спокойно могут играть моими эмоциями и пробивать защитный блок нужно его усилить и развить свою магию мало ли когда она еще может понадобиться Взгляд сам скользнул к спящему наемнику. Интересно, а получится прочитать его мысли? Может ли он скрывать от меня что-то важное? Или это дурное предчувствие никак не связано с мужчиной? Кирстен проснулся ранним утром, когда солнце только показалось на горизонте. Первым делом он проверил, на месте ли принцесса. Но девушка никуда не делась этой ночью. Она мирно посапывала, прижав губам, сжатую в кулак ладонь. ровви насулены, будто она готова к какому-то сражению, слишком мило и беззаботное для того мира в котором родилась. Кирстон с трудом смог отвести взгляд и убедить себя в том, что делает все правильно, что это верное решение. ему необходимо это сделать, чтобы в следующий раз самому не оказаться под корнями дерева темных пиксе. стоило наемнику только вспомнить о деле, как прямо в воздухе перед ним материализовалась бумага. Поймав ее мужчина развернул и и скользнул взглядом по ровным строчкам. Буквы складывались в новый приказ. Нарх, а потом пограничный пост сизый. Керстен запомнил все, сжал бумагу и бросил в костер. И закипла меня мгновенно уничтожила то, что никто, кроме одного наемника, не должен был прочитать. Особенно одна любопытная молодая девушка, которая только начала ему доверять.